Часть 31. Вторжение Демиурга Тяжелые времена настали для империи Бахарут. Жестокий и беспощадный демон, описанный немногочисленными выжившими как крылатый демон-бог, за две недели истребил население трех крупных городов и бесчисленного числа мелких поселений на севере страны. Нападения на города были совершены ночью, когда ничего не подозревающие жители находились в своих постелях. Первым делом враг обрушивал башни над городскими воротами, перекрывая путь к бегству, а потом безжалостно истреблял оказавшихся в западне горожан. Демон не щадил никого, ни детей, ни женщин. Чудом спасшийся старик... Единственный выживший из небольшого рыбацкого поселка сообщил высланному императорам отряду разведчиков, что ужасный демон убивал людей не просто так. За группу убитых в муках жертв он получал силу призывать одного демона в свою свиту. Забившись в печь, старик слышал, как он громко ругался, что их жалкий поселок оказался настолько мелким, что не дал и пяти приспешников. В поселке, не считая выжившего рыбака, проживало еще 4,5 десятка жителей. Из этого можно было сделать вывод, что для призыва одного демонического воина нужно умертвить как минимум 10 людей. Собрав достаточной информации о вторжении грозного врага, молодой император впал в отчаяние. Ни высокие городские стены, ни тренированная армия рыцарей не были серьезным препятствием для опустошившего север демона-бога. Ужасающий враг быстро перемещался, используя крылья. Действовал уверенно и эффективно. С каждой минутой его армия только росла, а могущество крепло. Разведчики доложили, что крупный отряд демонических созданий уже выдвинулся в сторону столицы, уничтожая все на своем пути. Если враг не будет останавливаться на отдых, к полудню завтрашнего дня он достигнет столицы. Зиркнев проклинал себя за то, что решился послать в Теократию отряд грифоних наездников не сразу же, как узнал о вторжении демона бога, а только спустя несколько дней. Благодаря агентурной сети он уже знал, что Теократией правил новый бог». Осознав, наконец, весь масштаб проблемы, Зиркнев послал делегацию к новому богу с мольбой спасти империю. Гордость молодого императора никогда не позволила бы ему попросить помощи у высшего совета теократии, но он считал незазорным умолять о помощи живого бога и был готов пожертвовать многими сокровищами в знак благодарности. Прошло уже более недели, а делегация не возвращалась. «Неужели новый бог посчитал мою просьбу недостойной внимания, и империя обречена?» Терзался в догадках император. Несмотря на панический страх быть убитым кувалдой, парень то и дело подползал к окну и обшаривал глазами небо в поисках группы грифоних наездников. Это превратилось в бесконечную пытку. Император уже потерял всякую надежду как в небе появился одинокий силуэт что это может значить победа или поражение почему грифоний наездник всего один а, -а, -а, а император был слишком измучен чтобы анализировать непонятную информацию если подождать совсем недолго он получит готовый ответ но император не мог ждать парень отскочил от окна к столу и яростно потряс большой колокольчик Дверь в покое распахнулась, и в комнату, хромая на обе ноги, вошел Базивуд Молния. Хотя теперь уже не Молния, а просто Базивуд. После удачного похищения меча Лакюс он случайно столкнулся в Ирантеле с лысым прохожим и в спешке пихнул его рукой в грудь. Прохожий оказался не робкого десятка, не растерялся и пихнул Базивуда в ответ. От полученных травм... Первый рыцарь империи Бахарут скончался на месте. Разрыв мочевого пузыря, печени, желудка и все такое. Его воскресили украденным им же мечом. Лакюс была так рада, что ее меч удалось вернуть, что совершила подобную милость. Правда, как оказалось, со злым умыслом. Девушка тут же раздавила яички ожившего вора а каменную мостовую отчего он сразу потерял сознание. Мстительная девушка на этом не остановилась. Она опустила свой меч между ногой и штанами мужчины, окончательно лишая его детородных бубенчиков и части сосиски. Чтобы вор искренне пожалел о своем поступке, она даже не побрезговала и откинула отрезанное к решетке ливневой канализации чем полностью лишило мужчину шанса на магическое исцеление. Физические раны Базивуда затянулись, но его мучили фантомные боли. Теперь он ходил медленно и больше не носил стесняющих промежность доспехов, опасаясь лишний раз потревожить свое хозяйство. Мужчина перестал быть могучим воином, но не утратил доверия императора. «Грифоний наездник, вон там!» Указав в сторону окна, воскликнул император. «Срочно доставьте его в мои покои!» «Не хочу вас разочаровывать, ваше императорское величество, но если вы решили, что он один из членов делегации, посланный в Теократию, то вы заблуждаетесь». «Что ты имеешь в виду, Базивуд? огорченно спросил Зиркнев. «Я послал Васька и Витальку проверить, не окружает ли враг столицу с востока и запада». «Ясно». «Держи меня в курсе», – потухшим голосом ответил император и удалился в дальний угол комнаты. Долгожданная делегация не вернулась в империю и к утру. Исходя из этого, император должен был решить, принять бой в столице или оставить ее врагу. Высокие стены вызывали иллюзию защищенности, но по сути являлись западней. Зиркнев ощущал, как остро ему не хватает советов старого архимага Парадина. «Если бы не так у Валда!» В сотый раз, сжимая кулаки, мысленно воскликнул он. Понимая, что он не готов принять бой, император решил оттянуть момент столкновения с врагом и объявил эвакуацию. Благо к этому варианту событий он уже частично подготовился. В городе было достаточно повозок и лошадей для вывоза всего важного и ценного. Конечно, в том случае, если горожане будут перемещаться пешком. В городе началась паника. Многие люди уже слышали о разоренном севере и в ужасе покидали дома, спасая своих детей. Никто не ожидал, что нападение врага на столицу произойдет так быстро. Длинная вереница повозок с имуществом горожан направилась на юг, а сам император и его армия выдвинулись на юго-запад. Тысячи жителей столицы делали армию малоподвижной и уязвимой, Поэтому император, не колеблясь, разделил человеческие потоки, жертвуя, в случае нападения, оставшимися без прикрытия людьми. Разведчики принесли неприятные новости. Армия врага появилась в зоне видимости гораздо раньше, чем ожидалось. Она была гораздо больше и мобильнее, чем император мог себе представить, но выглядела не организованной силой, а стихийным потоком, сметающим все на своем пути. Демонические воины были значительно выше обычных людей. Оружием и доспехами ужасным тварям служили острые, длинные когти и пепельно-черная шкура. Император во главе 60-тысячной армии конных рыцарей уже отошел от столицы на несколько километров, когда вырвавшиеся вперед стаи демонов достигли столицы. К удивлению зиркнефа, они не стали осаждать город. А обогнув городские стены, продолжили преследовать вооруженных людей. Спина императора покрылась мурашками. Несущиеся на полной скорости демоны выглядели поистине пугающе. Если бы не два десятка грифонийх наездников, летающих над ним и способных в любую минуту вытащить императора из гущи боя, Зиркнев бы дал деру, пришпорив коня. «Рыцари, подготовьте оружие к бою!» «Копейщики! Выстроиться в линию! Сомкнуть ряды!» Объявил один из генералов, разворачивая свою часть армии лицом к врагу. «Расступитесь! Дайте проехать служителям храма шести богов!» Истерически завизжал один из кардиналов, пристроившийся в конец каравана с жрецами из полевого госпиталя и рядовыми жрецами. «Пропустите жрецов и обоз снаряжения!» скомандовал командующий пехотой. Его примеру последовали и остальные генералы. Было недопустимо, чтобы враг ударил в незащищенную спину. В идеале противника нужно было встретить плотной линией заграждения, состоящей из копейщиков. Когда противник увязнет в первой линии обороны, рыцари, используя подходящий момент, должны были обойти врага и ударить с флангов. Такая стратегия отлично работала против людей, но Зиркнев не был уверен, что она будет так же эффективна против демонов. Заметив ощетинившиеся копьями ряды людей, дикие и необузданные демоны вдруг остановились, дожидаясь прихода армии своих товарищей. Они оказались не так глупы, чтобы в одиночку кидаться на превосходящего силы врага. Император тревожно всматривался в чернеющий горизонт. Врагу не было конца, но предводителя, самого крылатого демона бога, с ними не было. Это вселяло некоторую надежду на победу, но, как оказалось, напрасно. Вскоре прямо на головы своим товарищам с неба упали охранявшие императора Грифонии рыцари. Зиркнев в ужасе смотрел на возникшую в небе фигуру крылатого демона. Рыцари окружили императора плотным кольцом. Но предводитель демонов не стал атаковать императора. Вместо этого он отлетел в сторону своих приспешников и опустился на землю перед ними. «Люблю кровавые представления», — громко и четко сказал демон, из-за чего все вокруг затихли. «Сегодня я хочу увидеть битву, а не просто резню». Довольно оскалившись, сообщил он. Если вы победите моих слабых слуг, я обещаю сохранить жизни выжившим и лично не вступать в бой. Хмурые люди молчали. Для демона предстоящая битва была всего лишь развлечением. Он не видел в них противников, хотя и не приближался. Я, император империи Бахарут, Зиркнифрун Федер Эль Никс, принимаю твои условия и надеюсь на их полное выполнение». Встав в полный рост в стременах, объявил император. Голос Зиркнефа предательски дрожал. Он не верил, что демон выполнит свое обещание, но не ответить на предложение, хотя бы формально облегчающее условия предстоящей битвы, было невежливо. Если хоть то немного слова о том, что сам демон-бог не будет участвовать в битве, укрепят боевой дух его воинов, ими стоило воспользоваться. «В атаку!» — объявил демон-бог и лениво махнул когтистой лапой. Повинуясь приказу господина, толпа приспешников в развалочку двинулась в бой. Демоны не собирались нанизываться своими телами на выставленные им навстречу копья, атакуя с разбегу. К сожалению, Зиркниф они оказались вполне разумными тварями. «Ваше императорское величество, наша конница наиболее эффективна при атаке с разбега. Думаю, самое время приказать рыцарям атаковать врага», сказал военный советник, до сих пор молча и очень внимательно изучавший поле битвы. «Еще аргументы. Если мы не атакуем сейчас, противник свяжет нас ближним боем, и мы потеряем преимущество конницы», сказал советник. «Ясно», — ответил император и, повернувшись в сторону генералов, объявил свой приказ. «Всем генералам! Атаковать врага конницей! Использовать преимущества атаки с разбега!» Приказ разлетелся по рядам и, готовившиеся первыми встретить врага копейщики, облегченно выдохнули. Молча, отчетливо понимая, что идут на смерть, два потока конных рыцарей обогнули широкий строй копейщиков и хлынули на медленно приближающегося врага. Разгоняясь и выкрикивая на ходу боевые кличи, рыцари врезались в ряды демонических тварей, словно лавина, и были легко смяты. Демоны яростно рвали на части лошадей и закованных в доспехи людей, словно те были сделаны из бумаги. Это продолжалось несколько минут. Страшная картина человеческой мясорубки — вызвало у императора приступ рвоты. Изрубленные острыми когтями тела разлетались в разные стороны, скапливаясь под ногами врага в кучи выше человеческого роста. Рядом лежали разорванные на части туши лошадей. Кишки, отрубленные головой конечности, безумно орали израненные, но недобитые. И все это в пятидесяти метрах От первого ряда копейщиков. Жуки. Нет, личинки жуков. Они настолько слабы, что смотреть на их сопротивление даже неинтересно. Подумал демон, покачав рогатой головой. Я только зря потратил время, призывая демонические дары. Зря перестраховывался. Мне не нужно даже прикрытия. Здесь просто некого бояться. Я могу... «Завоевать этот мир в одиночку!» Недовольно наблюдая за резней, подумал Демиург. «Шестидесятитысячная армия рыцарей растворилась в первом ряду демонов, как вода в песке. Разница в уровне была слишком велика. Пятидесятый у черного демона ярости против от силы двадцатого у лучшего из рыцарей, закончив свежевать врага, Залитые с ног до головы демоны, как ни в чем не бывало, продолжили свое движение. Никто из них даже не был ранен. Они расслабленно приближались к трясущемуся от ужаса противнику. 45 метров. 40. 35. Жалкие остатки воинов, некогда великой армии империи Бахарут, были настолько потрясены зрелищем бойни, Что не заметили, как в нескольких метрах перед ними возник мужчина в мантии и маске. Он быстро окинул глазами местность и растворился в воздухе, словно его никогда и не было. Через секунду на месте его первого появления возник черный овал, а еще через две из него вышла девушка с косой. Полные ужаса глаза императора были прикованы к приближающемуся врагу. Дрожа всем телом, он смотрел как угольно-черная стена растет в размерах. Вдруг голова одного из демонов слетела с плеч, а два других застыли и распались пополам, как тряпичные куклы. Зиркнев встрепенулся, пытаясь уловить глазами размытую фигуру, врезавшуюся в ряды врага. Полубогиня Зеши Зацумеи была в максимальной боевой готовности. Последний раз она надевала полный комплект божественного снаряжения Когда ей было пятнадцать. В нем она выступила против трех последних титанов эльфийского народа. В одном бою она сразила могучего полубога Виннипуха и его братьев тоже полубогов, свина и жердяя. Эти имена им дал сам отец, бог Эландаар. Любой из эльфов с гордостью носил бы подобное имя, но брать имена Бога и полубогов было не принято. Зеши хорошо помнила тот бой. Она трижды теряла в бою левую ногу, два раза правую и три раза левую руку. Но целая армия целителей, следовавших за ней, помогли ей исцелиться. Эльфийские полубоги не стали убивать безоружных девушек-жрецов и поэтому проиграли. Сейчас Зацумеи должна была показать новому богу все, на что она способна. Это был ее экзамен на силу и шанс завоевать его уважение. Девушка старалась как могла, надев лучшее снаряжение и наложив на себя все благословения, полуэльфийка кружила в смертельном танце, уклоняясь от множества атак противника и нанося быстрые удары косой, каждый из которых даровал верную смерть. — Кто это? Кто атакует демонов? — выкрикнул император, привстав на лошади. — Его не видно, Ваше Величество! — ответил пришедший в себя генерал из первой линии. «Неужели новый бог с милостивился и пришел к нам на помощь?» Не сдерживая наполнивших глаза слез, пробормотал Зиркнев. Слезы вызвал накопившийся за две недели стресс. Парень не спал ночами, беспрерывно думая, как спасти людей и империю. Последней каплей стала ужасная расправа над его людьми и отчаяние перед лицом неминуемой смерти. Хотя армия демонов все еще стояла перед глазами, Зиркнев неожиданно почувствовал облегчение. Возникший из ниоткуда защитник быстро и успешно уничтожал десятки врагов. Мелькающая фигура уже углубилась в ряды врага, оставляя после себя горы черных тел. Вдруг выскочивший из-за спин своих слуг демон-бог с силой пнул проворного воина, и тот, пролетев в воздухе несколько десятков метров, с грохотом ударился о землю. У Зиркнифа, наконец, появилась возможность рассмотреть воина, даровавшего ему надежду. На земле лежала девушка с черно-белыми волосами. Она держалась руками за живот и кашляла кровью. — Нет, — отшатнувшись, прошептал император. — Я никогда не видел, но знаю ее. Это Зеши Зацумеи, последний из полубогов Теократии. — Неужели, убив высший совет, она объявила себя новым богом? — обреченно думал император. — Тогда нам не спастись. Чтобы одолеть демона бога, нужен настоящий бог. Полубога недостаточно. Возникшая вдруг внутри зиркнева надежда, так же быстро покинула его. — Жрец! — выкрикнул старый генерал, и из задних рядов на поле битвы быстро выбежала испуганная девушка в мантии. «Мало исцеления», — сказала она, приложив руки к груди, харкающей кровью воительницы, с ужасом наблюдая приближающуюся издалека фигуру повелителя демонов. Никто из присутствующих не обратил внимания, как из портала вышел невысокий лысый парень. Его заметили лишь тогда, когда поднявшаяся на ноги полубогиня беспечно повернулась к демону-богу спиной и встала перед ним на колено. «Простите». Я подвела вас, бог Сайтама, краснея сказала девушка, боясь взглянуть в лицо своему господину. Ой, тебя что побили? Извини, я чутка задержался, никак не мог вытрусить из сапога камешек, извиняющимся тоном сказал лысый парень и помог девушке подняться с колен. Тем временем крылатый демон Бог растолкал своих слуг и направился в сторону противника. Меня зовут Демиург. «Я разрываю договор», — проревел монстр. «Люди — жалкие и никчемные создания. Я сам своими руками сотру каждого из вас с лица земли». «Господин, он очень быстр. Будьте осторожны», — взволнованно прошептала Зеши. «Посмотрим», — сказал лысый парень, задвинув Зэши за спину и, не спеша, Направившись навстречу главарю демонов, заметив перед собой лысого парня, Демиург замер и в ужасе попятился назад. Он не мог понять, почему так сильно боится незнакомца. После распуска гильдии его память о прошлом частично утратилась, но вид лысого парня воскресил в памяти самые глубинные страхи. Наконец, он вспомнил своего убийцу. «Ты!» Истерически вскрикнул Демиург, пятясь назад. «Нет! Не подходи! Уйди! Стой!» Демиург уже не шел. Он бежал от вызывающего панический страх врага и попытался взлететь. Но Сайтама не дал ему такой возможности. Он замахнулся и нанес перед собой удар из числа серьезных. Плечи парня невольно сжались когда видневшийся вдалеке город с десятками красивых башен сдуло за горизонт. э, -э моя столица! — жалобно простонал император. — Увидимся, — сказал лысый парень, нырнув в портал. На самом деле Сайтама испугался, что ему предъявят счет за нанесенное разрушение, и решил слинять, пока пригласившая сторона не пришла в себя от шока. — Поторопитесь! — «И приготовьте обещанные дары для бога Сайтамы или пожалеете, что родились на свет», — предупредила Зэши и тоже исчезла в магической червоточине. Когда портал растворился в воздухе, Зиркнев огляделся по сторонам. Всего одна атака бога Сайтамы стерла с лица земли вражескую армию и ее предводителя и попутно превратила в ущелье место, где раньше стоял величественный Арвентар. С одной стороны, нового бога необходимо было отблагодарить за спасение, с другой, он слегка перестарался и сделал бомжами тысячное население столицы империи. Даже император, имевший самый неприступный большой дворец крепости в мире, в один миг очутился на улице. Зиркнев не знал, что и думать. Новый бог был настолько силен, что мог уничтожить огромную армию и любой город одним движением руки. Какую политику можно было выстраивать с таким оппонентом? Оставалось только упасть перед ним на колени и пообещать сделать все, что бы тот не потребовал, как и положено верным слугам. «Что прикажете, Ваше Императорское Величество?» спросил военный советник, задумавшегося императора. «У нас нет выбора. Мы отправляемся в столицу Теократии», Чтобы принести клятву верности новому Богу. Есть возражения. Возражений не было.